Глава тринадцатая Натерпелась Марья Гавриловна, До смерти истомилось бедное сердце ее В безотрадной неизвестности, В мрачных, тяжелых думах и тревогах, День и ночь мутивших ее душу. Ровно в тесном затворе Посхимленная старица Сидит она безвыходна в уютном своем домике. В часовню даже по праздникам перестала ходить. Людей не видит и знать не хочет, что за порогом ее домика делается. Заходили было к ней иной раз флюнушка с Марьюшкой время скоротать. Но безответную оставалась на веселые разговоры их Марья Гавриловна. Безучастно слушала кирейное их празднословие. «Заспесивилась наша краля, зачванилась!» Топнув с досады ногой, молвила Фленушка, Выходя однажды с Марьюшкой из домика Марьи Гавриловны. «Бетый час сидели у ней, Хоть бы единое словечко выронила!» «В торги, слышь, пускается!» Каменные палаты закладывать собирается. Куда ж с нашей сестрой ей водиться? А мне наплевать, Ноги моей не будет у грубиянки. И ты не ходи к ней, Марьюшка. Не раз заглядывала к Марье Гавриловне И матушка Манефа. Но и с ней не вязалась беседа У молодой вдовы. Сколько раз, искушенная житейскими опытами игуменья, Пыталась вызвать ее На искреннее, откровенное признание В сокровенных думах и затаенных чувствах. Всегда холодна, всегда безответна Оставалась Марья Гавриловна. Сердечная скорбь ее... Тайной повито и семью печатями запечатана. «Мир обуял», — решила Манефа. «Прелесть тщетного жития смущает бедную, Мятежные мысли обуревают душу ее». «Но какие мысли? О ком, о чем?» Не могла придумать игуменья. И стань ей, и телом преданной своей сударыне, И стой, ни слова, Мария Гавриловна, Одна переживает печали, Одна переносит горе сердечное. Где прежняя ласка приветная, Куда канула, Беззаботное веселье и тихий, невозмутимый покой души, Отдохнувшей от былого горя, забывшей старые сердечные раны, Все как ветром свеяло. Перед отъездом Манефы на Сорочины в Осиповку Марья Гавриловна получила от брата письмо, Уведомлял он о покупке Соболя. Писал, что надо как можно скорее принимать его, да набрав кладь отправлять кверху. Но про того, кого ради куплен тот пароход, ни слуху, ни духу. Алексей словно в воду канул. Обещал побывать в Комарове через две недели. Пятое в исходе, а его нет как нет. Стороной узнала Мария Гавриловна, что отошел от Потапа Максимыча и уехал в город. Наворотился ли оттуда или дальше, куда отправился, разведать не могла. Сидит под окном да тоскует... Недвижно сидит, устремив слезные очи На черную полосу леса. И слышит разговор Какого-то проезжего крестьянина С обительским конюхом Дементьем О дороге в городец. На какие деревни надо наехать? Дементий в числе деревушек помянул Парамова. «Чего еще лучше?» — подумала мария Гавриловна. «А вось воротился из города, а вось у отца теперь с матерью. Накажу тому мужику побывать в Парамовой, разузнать о нем». Вздумано, сделано. Наказала мария Гавриловна проезжему крестьянину, непременно бы повидал он Алексея Лохматова, Сказал бы ему, что место на пароходе для него готово, Чтоб немедленней минуты ехал в Комаров. Два рубля серебром обещала, Если тот крестьянин на возвратном пути Ей ответ привезет. Писать хотела, но сил не достала. И стыдно как-то было. День через пять посланный воротился за засуленными рублями сказал что алексея в паромовой нет поехал где в город а где теперь не знают что наказыва все сказал старику лохматому а тот обещал как только воротится сын тот час его в комаров прислать пуще прежнего налегла тоска на победное сердце молодой вдовы Ещё прошло с неделю времени. Собралась мать Манефа в Осиповку на Сорочины. Накануне отъезда вечерком зашла она посидеть к Марье Гавриловне. — Ну что, сударыня, облегчила ли вас хоть маленько? — спрашивала Манефа, садясь на диван возле Марьи Гавриловны. «Плохо, мое здоровье, матушка!» — отвечала вдовушка, облокотясь на стол и медленно склоняя на руку бледное лицо свое. «Надивиться не могу я вашей болезни, сударыня!» — молвила Манефа. «Кажись, и лежать не лежите, и боли, как сказываете, нет никакой» ровная свечка вы таете жаость даже смотреть на себя не похожеи стали болезнь не красит человека отозвалась мария гавриловна ин за лекарем бы послали сударыня, а то что же хорошего и так маятся Сказала игуменья. «Послать за ним не пошлю», — ответила Марья Гавриловна. «А не будет легче, сама поеду в город лечиться. Мне же и по делам надо туда. Брат пишет, в Казани у малявиных пароход мне купил. Теперь он уж к нашему городу выбежал, принимать надо». Нахмурилась манефа. «Не дешево, поди, заплатили?» Холодно спросила она. «Пятьдесят тысяч», — сказала Мария Гавриловна. «Пятьдесят тысяч. Немалые деньги, немалые. Много добра». «На такие деньги можно сделать», — проговорила Манефа. «Пароход ходкий, совсем еще новенький, Только четвертую воду бегает, тех денег стоит», — Молвила Марья Гавриловна. «Суета!» «Строго, но сдержанно», — сказала Манефа, И, немного подумав, прибавила. «Стало быть, вы покинете, сударыня, Нашу святую обитель? В город жить переедете?» «Ни на что. Еще я не решилась, матушка. Сама еще не знаю, что и как будет. Известное дело, Хозяйский глаз тут надобится. Рано или поздно ли, А придется к пристани поближе на житье переехать. «Ну да, это еще не скоро. Не сразу устроишься. Домик надо в городе купить. А прежде всего сыскать хорошего приказчика», — говорила Мария Гавриловна. «Не нашли еще?» — спросила Манефа. «Нет еще». Слегка вздохнув, ответила Марья Гавриловна. Скоро, к такому делу хорошего человека приищешь», — молвила Манефа. «Тут надо человека верного, неизменного, чтобы был все едино, что сама хозяйка. Такого не вдруг найдешь». «Надолго ли, матушка, отправляйтесь?» Спросила Марья Гавриловна, Видимо, желая свести разговоры На что-нибудь другое. — Прежде пятиден, вряд ли воротимся, — Ответила Манефа. — Потап Максимыч скоро гостей отпускать не любит. В понедельник, надо думать, будем домой, Не то во вторник. — Кланяйтесь Потапу Максимычу, Молвила мария Гавриловна. — Скажите, всей бы душой рада была у него побывать. Да вот, здоровье-то мое какое. — А Ксении Захаровне поклонитесь, матушка, параше. — Будем кланяться. Чина с легким поклоном в полголоса ответила Манефа. «Чем бы, чем бы, кажется, вам, не житье здесь, сударыня Марья Гавриловна?» Прибавила она, вставая с дивана и быстрым взором окидывая комнату. «И тихо, и уютно, и всякое довольство во всем. Суеты восхотели, житейских треволнений». Не пришлось бы в миру вам вспокаяться, Не пришлось бы слезно поминать проздешнее тихое пристанище Под кровом святые обители, Лукав ведь мир Прерстит человека, заманит в свои сети, А потом и посмеется ему, поругается. Матушка, сами же вы говорили, что обительская жизнь стала непрочна. По скорости говорить и скиты совсем порешат. Если общий жребий, господней волей свершится, рядом бы с нами в уездном городке построились, сказала Манефа. И тогда бы у нас было все по-прежнему. Никакой бы перемены не сталось На и сами вы, сударыня, так говорили А теперь вот, уж возле пристани поселиться вас желали В губернском городе Дело-то, матушка, такое вышло Что поневоле должна я поблизости от пристани жить Отозвалась Марья Гавриловна «Сами знаете, что ей издали. За хозяйством нельзя наблюдать. Каких хороших людей не найми». «Конечно», — сдержанным голосом сказала Манефа. «Заглазное хозяйство, не хозяйство», — продолжала Марья Гавриловна. «Что лучше хозяйского глаза? Говорится же». Свой глаз — алмаз, а чужой — стекло. Что сказать сопротив этого? Что сказать? Как бы нехотя, молвила игуменья, И, холодно простившись с Марьей Гавриловной, Медленными шагами направилась к своей келье. Уехала манефа в Осиповку. И в обители стало тихо и пусто. Не суетятся матери в круг игумениной стаи В ожидании манефиных распорядков по хозяйству. Не раздается веселых криков фленушки. Все почти молодые берицы на сорочину уехали. Остались пожилые старицы, Да с утра до ночи копавшиеся в огороде Чернорабочие трудницы. Хоть Марье Гавриловне давно уже постыла обитель, И на думах ее было необительское, Однако же ей стало скучней и грустней Против прежнего. Когда вокруг неё всё затихло. Склонялся день к вечеру. Красным шаром стояло солнце Над окраиной неба, Обрамлённой чёрной полосой лесов. Улеглась пыль, в воздухе посвежела, Со всех сторон понеслось благоуханье цветов И смолистый запах ели пихты можжевельника, Стихло щебетанье птичек, И ванчей стал доноситься из отдаленья Говор людей, возвращавшихся с полевых работ». Сидя у раскрытого окна, Марья Гавриловна чутким ухом прислушивается к отдаленному шуму, подъезжавшей к каменному вражку тележки. Не деревенский стук. По сухой дороге резко постукивают окованные толстыми шинами колеса. Ровно и плавно шумят железные оси. Колокольчика нет. Значит, ни начальство, ни крестьянин. Захолонуло сердце у Марии Гавриловны при мысли. Не Алексей ли это, наконец? Но вот шум ближе и ближе. Подъезжают прямо к Манифиной обители. Видит Марья Гавриловна, Как пара собрасок Подкатила тележку к конному двору. Как остановилась она у работницкой стаи, Срезает с тележки кто-то высокий, Из себя такой статный. При надвинувшихся на небо сумерках Не может разглядеть Марья Гавриловна в лицо приезжего. Но сердце ей подсказывает, что это — гость давно жданный, давно желанный. Алым бархатом подернулись бледные щеки молодой вдовы, и ровно скошенная травка, поникла она на месте — встать не может пальцем двинуть нет силы а ровная твердая поступь ближе и ближе звучит в вечерней тиши ничего не видит марья гавриловна в глазах разолался зеленый туман словно сугару Только и слышит мерные шаги. И каждый шаг ровно кипятком обдает Ее наболевшее сердце. Таня к ней вошла. «Какой-то человек вас спрашивает?» Сказала она. «Что?» Едва могла промолвить Марья Гавриловна. — Тот самый, что в Радуницу приезжал, — ответила Таня, удивленными глазами, глядя на свою сударыню. — Несловечко, Марья Гавриловна. — Позвать? а сказать, в другое бы время побывал. Не слыша отзыва Марии Гавриловны, молвила Таня. «Позвать?» «Да, позови». «Нет, нет, постой, погоди, Таня!» Говорила Мария Гавриловна, а сама не понимала, что говорила. Широко раскрытыми глазами глядела на нее изумленная Таня, Сообразить не могла, что за новая дива содеялась над ее сударыней. — А не то. поди, Таня, позови сюда. Дрожащим от волнения голосом сказала Марья Гавриловна. — Да, ставь самовар поскорей. И когда Таня, думчиво склонив голову, вышла из горницы, Марья Гавриловна бессознательно повернулась к зеркалу и наскоро поправила волосы и шелковый голубой платок, накинутый на голову. Медренно, но широко распахнулась дверь. И в горницу вошел Алексей. Чин-чином прежде всего сотворил он Уставные поклоны перед иконами, А потом, молодецкий встряхнув кудрями, Степенно отдал поклон, Как мака в цвет зардевшейся хозяйке. Сдержанно ответила она ему малым поклоном. Посылали за мной? Тихо проговорил он, вертя в руках шляпу и опустив глаза в землю. — Ждала я вас, долго ждала. Дождаться не могла. Теперь пароход и не могла докончить трепетно прерывчатой речи. Ступил Алексей Шаг, ступил другой, приближаясь к Марии Гавриловне, скинул. Черными палючими очами Надрожавшую от сердечной стомы красавицу. И она взглянула. Не светлые алмазы самоцветные, А крупные с резинки нежданной радости — И неудержимой страсти Засверкали под тёмными её ресницами. Взоры встретились Ни слова, ни восклицания, Негибкая повелика Белорозовые цветики в круг зелёного дуба обвивает. Нехмеринушка вкруг тычиночки вьётся, Обвивает белоснежными руками красавица Желанного гостя. И млеет, и дрожит она в сладкой стоме. Долго сидели вдвоём, До вторых петухов сидели. Времени много, мало разговоров. Друг на дружку любуются, Друг на дружку нагрядеться не могут. «Богрецом залел восточный закрой небо, Тут только опомнились, пора расставаться». И когда на прощанье горячими устами Прильнул Алексей к сиявшему счастьем Лицу Марьи Гавриловны, Он тихо промолвил ей, «Не тайком бы, не крадучись Целовать мне тебя, моя милая, дорогая моя, Не зазорно бы при всем народе обнять тебя». «Как же это сделать?» Едва слышно проговорила Марья Гавриловна, Поникая головой в объятия Алексея. «Жениться!» — молвил он. «Хотел еще что-то сказать, Но не может сойти на уста крылатое слово». Крепче прежнего прижалась к нему Марья Гавриловна. Тише прежнего она промолвила. Женимся. Ой, лиса-лисочки, хмелевые ночки, Видишь ты синее звездистое небо, Как и Архмель молодец По матушке сырой земле гуляет. На совет любовь Молодых людей сближает. Видишь ты небо, Всё ты слышишь, всё, И страстный шёпот, И тайные млеющие речи, Щедро, ничего не жалея, Жизнью и счастьем льёшь ты на землю, Жизнью, любовью ты льёшь. Праведное солнце, Ты — корень, источник жизни, Взойди, взгляни, «Благослови!» И вырезался из-за Как бы лесной окраины, Золотистый луч солнышка, И облил ярким светом, Как снег белое платье красавицы, И заиграл переливчатыми цветами На синем кафтане и шелковой алой рубахи Алексея. Прощай, прощай, А на пороге еще обнялись и долго заряла их. Высоко поднявшийся из-за леса солнце. На другой день Марья Гавриловна решила, Как можно скорее перебираться с Алексеем на житье в город. Пока месть он будет вести хозяйство на Соболе, Марья Гавриловна станет готовить Теплое гнездышко для житья с возлюбленным. Купит домик, устроит его, как средует. А там по осени, когда и дом будет готов, И пароходство кончится. Веселым пирком, да за свадебку. Уехать из Комарова чем скорее, тем лучше. Благо матери манев и нет в обители, А то советом-разговором не было бы ни конца, ни края. Сбить Марью Гавриловну, отговорить ее от задуманной перемены в жизни, игуменья не успела бы. Но без неприятностей, без неудовольствий дело не обошлось бы, а Марья Гавриловна не забывала добра, что сделала ей манефа в одни житейских невзгод. Твердо помнила, что старушка. Внесла мир в истерзанную ее душу, Умела заживить сердечные ее раны. Нет, лучше, не в пример лучше будет, Если, не дождавшись матушкина возврата, Покинет она обитель. После, когда дело будет кончено, Повидается она с манефой, Все расскажет ей, все объяснит и, конечно, помириться с доброю и горячо любимою старицей. Тотчас же поехал Алексей в соседний городок нанимать извозчиков для поездки Марьи Гавриловны и для вывоза из скита ее пожитков. Только что укатил он на своих соврасках «Марья Гавриловна», Веселая, игривая, ровно из мертвых вставшая, Верела Таня запереть изнутри домик И, пылая радостью, сказала ей «Давай, Таня, укладываться! Завтра мы едем!» С места не могла двинуться Таня, Слова промолвить не могла. Так удивили ее нежданные речи Марьи Гавриловны. «В городе станем жить, в большом каменном доме!» Говорила ей мария Гавриловна, принимаясь за укладывание. «Весело будет нам, Таня! Народу там много! Будем кататься в коляске на хороших лошадях, по реке на пароходе поедем кататься». «Видала ли ты пароход-то?» «Да нет, где тебе видать?» «Вот увидишь, Таня, у меня теперь свой пароход и свой дом будет. Весело будем жить, Танюшка, весело!» «А как же матушка-то?» — молвила Таня. «Что ж, матушка, матушке своя жизнь, нам другая». Не век же в керьях жить. Этак не увидишь, как и молодость пройдет. Пропустить ее недолго, А в другой раз молода не будешь. Пожить хочется, Таня, пожить! И ни с того ни с сего бросилась целовать ее. Смеется, как дитя, веселится, А у самой слезы на глазах. Наделиться не может Таня в внезапной перемене своей сударыни. Видела? Это жених мой, Таня. Только ты пока месть об этом никому не сказывай. Никому-никому на свете. Придет Покров, повенчаемся. В городе будем жить. Ты у меня за место дочери будешь, Жениха тебе сыщем славного, Наградим тебя, всем наградим, Дом тебе выстрою, обзаведение все, Барыней заживешь, В шелках так станешь ходить, Во всяком довольстве будешь жить. Смотри же, не сказывай, Никому не сказывай, Ровно красные дни девичьей жизни Воротились к Марье Гавриловне, Как бывала в Казани, в родительском садике. Вольной пташкой весело порхала она, Распевая звонко любимые песенки. Так и теперь... Ожившая для счастья, расцветшая для новой жизни, Резвится и веселится, Марья Гавриловна. Десяти лет, как не бывало! Все поклали в сундуки, и одежду, и посуду, и другие вещи. Мебель только до цветы остались». Уложившись, успокоилась Марья Гавриловна, И не то утомилась она непривычную работаю, Не то на душу тёмное облачко налетело, Вдруг опустилась и взгрустнула. Заботно и нежно спросила у ней Таня, С чего вдруг она припечалилась? «Дорогая ты моя Танюшка!» Молвила на то Марья Гавриловна. «Жизнь пережить, не поле перейти. Счастье с несчастьем, что ведра с ненастьем Живут переменчиво. Над судьбою своей призадумалась я. Зачастую ведь случается, Танюшка, что где чается радостно, там встретится горестно. Спознала я, будучи замужем, какая есть на свете жизнь горе-горькая. Как знать, что впереди? Как судьбу свою узнать? «Можно узнать», — живо подхватила Таня. «Рядом со скитом живет такая женщина». И рассказала она Марье Гавриловне про Елфимовскую знахарку, про добрую тетку Егориху, нелюбимую киреницами, а всеми окольными крестьянами, почитаемую благодетельницей. Суеверный страх объял душу Марьи Гавриловны, когда узнала она, что Таня Сведя знакомство с колдуньей, клала ей под подушку зелья И давала умываться водой с волшебных корней, нарытых знахаркой. «Ах, Таня, Таня, что ты наделала?» Упрекала она любимицу, закрывая лицо руками. «Да вы не бойтесь, сударыня Мария Гавриловна!» Отвечала ей Таня. «Она ведь придобрая И все с молитвой делает, Шагу без молитвы не ступит, Корни роет, Богородицу читает, Травы сбирает, помилуй мя Боже, И все, все по-божественному. Вражьего нет тут нисколько, Со злобы плетут на нее килейницы. Обойдите деревни». «Любого спросите. Всяк скажет, что за Елфимовскую Наталью денно и нощно все Бога молят. Много пользы народу она делает. А уж какая разумная, какая добрая, и рассказать того невозможно!» Много рассказывала Таня про Елфимовскую знахарку, Так хвалила кротость ее и доброходство, с каким великую пользу чинит она людям безо всякой корысти. Суеверный страх покинул Марью Гавриловну. Захотелось ей узнать от Егорихи, какая будет ей судьба в новом замужестве. Но вскид знахарку позвать невозможно. Келенницы близко не подпустят. Надо самой идти. Таня взялась устроить свидание с Егорихой. На другой день по отъезде Алексея перед самыми вечернями вышла Марья Гавриловна с тайной на каменный вражек. Оттуда резвоногая девушка летом слетала в Елфимова. И по скорости воротилась оттуда с Егорихой. «Здравствуй, мария Гавриловна! Здравствуй, сердобольная вдовушка!» С низким поклоном весело молвила знахарка, Подойдя к сидевшей на луговине Марье Гавриловне. «Много про тебя наслышано, А Бог привел на посредях только с тобой видеться». «Душой рада с тобой видеться, Наталья. Извини, что не знаю, как величать по отчеству. Не привел Господь прежде ознакомиться, но с хорошим человеком знакомство николе не поздно свести». «На ласковом слове спасибо, сударыня!» Снова, кланяясь, Марья Гавриловна молвила тетка Егориха. Таня была девочка догадливая. Отходила в сторону и пускалась вдоль вражка цветочки рвать. Разговорилась Марья Гавриловна со знахаркой и не может надивиться, отчего это с первого взгляда почувствовала к ней такое доверие, какого никому до того не имела, такую любовь за душевную, такую близость. Какой никому, кроме одного, Никогда не чувствовала. Ровно мать родная Оборотилась с того света И воркует теперь над дочерней головкой, Познавшей много горя, Мало радостей. Всей душой, всем сердцем Открылась нахарки Марья Гавриловна и услыхала не сухие поучения, как от матери манефы, а слова живого участия, освежившие взволнованную душу молодой вдовы. Все-все рассказала ей про себя Марья Гавриловна. Каковато будет! «Судьба моя! Чего ожидать мне в новом замужестве?» Склонив голову, спросила она. «Чего ж ты желаешь? Чтоб я твою судьбу рассказала? Чтоб тебе как на ладонке выложила все, что впереди тебя ждет?» Кротко улыбаясь, спросила у Марьи Гавриловны знахарка. — Да, тетушка, да, не утай, что ведаешь. Скажи, будет ли доля моя счастливая? Отвечала вдова. — Полно, сударыня, полно, Марья Гавриловна, кроме Бога. «Будущего не знает никто», — величаво подняв голову, сказала Егориха. «Всякий вещун, в б духопророчества его ни было, ложь есть перед людьми и перед Богом. Скажет ли кто тебе, что чарами или тайными вещами-словами может узнать судьбу человека, Не верь. Скажет ли, что по звездам узнает ее, Аль по руке, аль по сну, аль по иному чему? Не верь. Скажут тебе про Святошу какого-либо, Про юрода, что знает он будущее? Не верь. Те же басни, что от колдуна, что от светоши, Будущего знать Людям не дано И в том Божия любовь к людям Великая премудрость его Что бы за жизнь человеку была Если бы он знал наперед Всю свою жизнь до гробовой доски Не было б тогда на земле Ни надежды, ни радостей Жил бы человек Как скотина бессловесная. Другим открываешь же ты, Что будет с ними, Молвила Марья Гавриловна. Никому я никогда не пророчила, Кротко ответила знахарка. Советы даю, Пророчиться и не бывало. Правда, простому человеку мало добрый совет подать. Надо, чтобы он его исполнил, как следует. Тут иной раз приходится и наговорить, и нашептать, и пригрозить неведомою силой, если он не исполнит совета. Что станешь делать народ темный пока темными еще путями надо вести его что же мне скажешь какой мне совет дашь спросила марья гавриловна в смирении стежи душу свою Отвечала Елфимовская знахарка. Смирись передо всем и перед всеми. В том смирении счастье человека. Умей понять мой совет, да хорошенько его исполнить. Делай добро. У тебя на то достатков доволено. Бедного серого не забудь, Голодного накорми, О больном попечалуйся И делай все, не возносясь, Осмиряясь, не в свое превозношение, А во славу имени Божия. А вы подидоре терпеть, носи золото не изнашивай, Терпи, горюшка, не сказывай, вот и всё больше сказать тебе нечего. Вот разве что еще, какой бы тебе грешный человек в жизни не встретился. Не суди о грехах его, не разузнавай об них, а смирись и в смирении думай, что нет на земле человека грешнее тебя. Грех, что болезнь, иной раз и против воли в человека входит. Грехи осуждать. Все едино, что над болезнями смеяться. Только злому человеку сродно чужие грехи осуждать. Сам Господь не осуждает их, а прощает. Осуждает грехи только дьявол и все ему послужившие. Долго беседовала Марья Гавриловна, сидя в каменном вражке с Елфимовской знахаркой. И так было ясно и отрадно на душе у ней. Век бы, кажется, не рассталась она с теткой Егорихой. И когда, прощаясь, Марья Гавриловна денег хотела ей дать, та не взяла. По милости Господней, всем я довольна, — сказала она. Малая, слава Богу, есть, большого не надо. А вот что, поедешь ты завтра через деревню Поляну, спроси там Артемья Силантьева. Изба с самого краю на выезде. Третьего дня коровёнку свири у него, Четверо ребятишек, мал-мало меньше, Пить есть хотят, без коровки голодают, А новую купить у Артемья достатков нет». «Помоги бедным людям, Христа ради, сударыня!» И низко-принизко поклонилась колдунья Марье Гавриловне. И легко и светло было на душе марии Гавриловны, когда под пытливыми, но невидимыми ей взорами обительских матерей и белиц Возвращалась она из каменного брашка В уютный свой домик. Миром и радостной надеждой сияла она И много жалела, что поздно узнала Елфимовскую знахарку. Под яркими лучами заходившего солнца Мрачно и печально казалась ей Обитель Манефина. На другой день воротился Алексей, И Марья Гавриловна оставила комаров. Без тяжких дум, без сожалений, Когда выехала она со своим возлюбленным из скита, Ей вздохнулось легко, И показалось, будто из какого-то глухого подземелья, из какой-то темной темницы, свободною и счастливою, выпорхнула она на ясный, радостный мир Божий.